Алексей Волков, командор. Пролог из дневника Сергея Кабанова. Никогда не думал, что стану вести дневник. Впрочем, никогда слово абсолютно несовместимое с быстротечной и в то же время насыщенной всевозможными событиями человеческой жизни. Поэтому точнее будет никогда с тех пор, как стал взрослеть. В детстве и собирался, и даже начинал писать. То ли в классе в пятом, то ли в шестом, сейчас уже трудно вспомнить точно. Но был я тогда не оперившимся мальчишкой, и, подобно многим в моем поколении, мечтал непременно о счастливе человечества и стать великим человеком. В какой области, не столь важно, или писателям, или ученым, конструкторам, космонавтам, Это нынешние подрастающие оценивают жизненный успех исключительно в, де в деньгах, в кредитах, в собственных фирмах и офисах, со всеми прилагающимися радостями жизни. Мы были, пожалуй, намного чище и целомудреннее в своих мечтах. Можно принять подобное заявление за обычное стрековское брюзжание, за извечное, ну и молодёжь пошла. Но я далеко не старик, а ещё достаточно молодой мужчина. Я не осуждаю нынешнее поколение, а просто констатирую факт. Нигиль был прав насчёт бытия, определяющего сознание. Слишком крутые выпали перемены, чтобы сохранилась прежняя система ценностей. Вместо заслуг, подлинных или умений, положение человека определяется исключительно толщиной его кошелька. Естественно, и мечты молодых стали другими, более соответствующими времени. Мы стали, наверное, последним поколением, Хотя бы в отрочестве отдалшим дань прежним иллюзиям, патриотизму, долгу, стремлению к творчеству. Но к концу юности кто незаметно, а кто с болью стали от них избавляться. Нынешним даже не пришлось узнать значение этих святых когда-то слов. Не знаю, к добру или к худу. Во всяком случае им намного легче вписаться в новый мир, где, чем большинству моих сверстников. Но я отвлёкся. В бумаги не так-то и много. Один блокнот в добротном кожаном переплёте, счастье совершенно чистое. И надо использовать его рационально. Вот только стоит ли? Да не наши системы не в нами. Как знать, успею ли я заполнить все его чистые страницы? Хотелось бы иметь в запасе целую вечность, да только кто её даст? Будущее сомнительно, настоящее зыбко. И что плохого в том, чтобы хоть на мгновение окунуться в свое прошлое перед тем, как попробовать описать случившееся за последние дни? О том первом моем дневнике. Я уж и не помню, под чьим воздействием взялся за него тогда. Дети склонны к подражанию. Это один из способов войти во взрослый мир. И какая разница, что объект моего подражания был, скорее всего, из прошлых веков? Дни три, а то и четыре я добросовестно переносил на бумагу чужие мысли и свои раздутые до вселенских размеров чувства. Но вся эта забава надоела мне очень быстро. Какое-то время я еще по инерции продолжал вести кратчайшие записи типа «Четверг», был в кино, а потом забросил и это. Великим кем-то я так и не стал, как позднее не стал и богатым. Дни мои после школы были заполнены службой, потом отставка, Поиск работы опять службы. Ничего интересного. Обычная жизнь. Как и у каждого, бывало в ней хорошее и плохое. Свои удачи и огорчения. Ничего особенного я не достиг. Но в том же время не считаю себя полным неудачником. А что расстался с женой? Нельзя ведь жить с женщиной, которая тебе изменила. Остаться с ней и делать вид, что ничего не случилось, как-то это не по-мужски. Не будет, что детей у нас не было, и никто при разводе не пострадал. Короче, мне нечего особенно стыдиться и ни о чём жалеть. Другое дело, что появилась возможность начать жизнь с начала, построить свою прожитие как-нибудь иначе. Вот только не знаю как. Случившимся с нами верующий увидел бы карающий перст Господень и наказание за совершённые грехи. Моралист вспомнил бы парочку избитых сентенций, любитель острых ощущений порадовался бы лишней возможности пощекотать нервы. Но я не собираюсь делать ни того, ни другого, ни третьего. Не знаю, обитает ли где-то на небесах седой старик, чей сын добровольно зашёл на Голгову. Смея поверить в это я не могу, а ведь любая религия это именно вера, а не знание. Могу лишь сказать, что всё прошедшее Действительно, больше похоже на чудо, чем на неизвестные науки каприз природы. Впрочем, это, наверное, одно и то же. Не стану я и извлекать из случившегося мораль. Она хороша лишь в баснях, жизнь же все равно не укладывается ни в какие схемы. А что касается острых ощущений, то у меня и без того было их в избытке и в Афгане, и на территории некогда единой великой страны. Добавлять к ним новые – удовольствие небольшое. Да, чуть не забыл о ещё одном возможном подходе. Настоящий историк с радостью продал бы дьяволу душу, лишь бы оказаться на нашем месте. Но продавать бы её пришлось и впрямь в смысле, и он, если бы успел, наверняка проклял бы день и час, когда задал такое идиотское желание. Как бы там ни было, я один из немногих, кто ничего не потерял, а, возможно, ещё и приобрёл после всех этих событий. и не имею повода жаловаться и стенать. Самое же случившееся настолько удивительно, что обнаружив в числе немногих уцелевших своих вещей этот блокнот и шариковую ручку, я решил в меру своих способностей описать все, как было. Для чего? Сам не знаю. Рукописи, может быть, и не горят, но очень часто пропадают безвозвратно. Вряд ли мои записки когда-либо попадут к тому, кто смотрит и захочет их прочитать. А впрочем, чем чёрт не шутит. Ладно, пора закончить эту лирику и переходить к делу. А уже написанное пусть станет вступлением сумбурным, как и сама жизнь.